Старый головатенко начал свою деятельность в роте с хорошего. Он приказал роте построиться и произнёс замечательную речь. Он день и пошлёл их на работу до тех пор, пока инженеры не согласятся платить в день 20 копеек с человека согласно закону, а если они не согласятся, пусть работают сами. Во всяком случае он будет бороться за интересы своих детей пленных до последней капли крови. Издерживая своё слово, он целых 3 дня выбрасывал десятников приходивших его просить отправить пленных на работу. Затем приехал главный инженер, и полковник сразился с ним из-за платы перед целой ротой. "Они работать пойдут", кричал инженер, "если бы даже умирали с голоду, на это закон". "Работать не пойдут", орал полковник. "Пока вы не заплатите и за прошлое, и не дадите гарантии, для этого есть закон". Они грозями донесением друг на друга ругались до самого обеда. В то время, как пленные расположились на солнце и искали вшей. На другой день по всей деревне прогремел победоносный голос полковника. Вот, ребята, деньги получите. Инженер Так его мать выдал подтверждение. На работе тебе было уже приятнее. Было тепло, поля высохли, берёзы наливали почки. А над полотном весело летали журавли и жужжали немецкие аэропланы. Тысячи солдат шли в это время на фронт. Они уходили свежими, молодыми, здоровыми, а через 2 дня разбитыми и сколеченными их возвращала полевая дорога. Русские готовились к наступлению. Об этом писали газеты, подготавливая читателей к важным событиям на фронте. И в один из вечеров русские начали атаку бомбардировкой из Ародии. Весь горизонт был освещён ракетами, гранатами и шрапнелью. Земля тряслась и гудела, окна звенели, и во всей деревне никто не спал. Конец Габсбургской династии заметил Горшен. Теперь русские не остановятся аж до самой Вены. Они возьмут её раньше, чем Берлин. Им давно бы там нужно быть, ответил Пескон. Уж давно бы нужно эту дрянь оттуда выгнать, но через минуту добавил. Да где там? Из этого ничего не выйдет. Народом поможет только революция, восстания, результатом которых будет образование Соединённых республик. Ородия гремели как в судный день. Все напряжённо прислушивались. Голароди приближался. Браца, кажется, придётся удирать, вздохнул Горжен и отправился упаковывать свой ранец. Рудейные выстрелы на минуту прекратились, потом совершенно затихли, а через некоторое время снова начались, но уже вдали. Русские наступали. В комнату вошёл взволнованный Марик. Браца, сейчас поворачивается колесо истории, и оно нас или вынесет наверх, или мы, окажемся под ним и будем раздавлены. Ты что думаешь, Швик? Човек приподнял сопёр со локти и сказал: "Я думаю, братцы, я хочу знать, как действительно любят друг друга ежи. Давить им колка, как они только при этом стоят. Вот он вам феноменальный идиот", рассмеялся Песгун. "Я думаю, что Германии нашей развалино во всяком случае. Я тоже думаю", он прямо продолжил Швик. "Что им должно быть очень больно. Ну что ж им делать, раз им надо иметь детей?" Они становятся на задние ножки и обнимаются. А позднее, когда Марик с Пескуном ещё спорили о судьбе центральных держав, бравый солдат Швиг, раз решив загадку природы, спокойно уснул.